Заключение. Берегите печень. Ну вот, вы получили базовые знания о работе печени и ее устройстве. Теперь, когда вас будут спрашивать, где находится печень, вы точно не покажете на левый бок, а также не будете искать средства для чистки печени. Ведь когда становятся понятны причины проблемы, автоматически появляется решение, Всего-навсего нужно взять ответственность в свои руки и прекратить повреждать печень. После знакомства с этой книгой у вас есть полное понимание симптомов и сигналов, которые может дать печень. А точнее есть понимание, что печень никак не даст о себе знать. Но зная об этом, вы понимаете, когда можно и нужно заподозрить проблемы с печенью. Еще вы знаете, как и когда ее нужно лечить теперь вы точно понимаете, какие анализы вам для этого потребуются, и не позволите ввести себя в заблуждение назначением избыточных исследований. Мне хочется верить в то, что теперь вы не пойдете проводить бесполезный и дорогостоящий детокс. Просто потому, что печень ничего не накапливает, и нет необходимости чистить ни печень, ни карманы, ни кошелек. Думаю, что вы не пойдете сдавать анализ на всех паразитов и не будете их гнать просто из-за непонимания причин проблем со здоровьем или тревожности. А также не будете тратить время и деньги на мел в виде таблеток и бесполезные псевдолекарства, а при появлении проблем будете сразу и быстро решать их на ранней стадии малой кровью, чтобы потом было не поздно пить боржоми. Самое главное, что после прослушивания книги вы не будете фанатично лишать себя еды из-за устаревших рекомендаций диеты номер 5 И будете подбирать питание и способы приготовления пищи, исходя из их реальной пользы и вреда для печени. А в идеале уже сейчас начнете питаться так, чтобы печень оставалась в первозданном состоянии на долгие годы. Нужно помнить, что печень не дерево, посадишь не вырастет. Поэтому берегите печень и будьте здоровы.